419. -е. Матерь Агни-йоги О смерти будем думать с радостью, ибо идем в сад прекрасный. Когда служение красоте становится целью жизни, то и смерть, которой нет, будет увенчана красотою. Конечно, элементы красоты сосредоточиваются в духе. Земное все смертное подлежит разрушению. В умирании физической формы ее разложения нет красоты. Но красота качества накоплений духовных не подлежит ни смерти, ни уничтожению. Все, что от красоты, бессмертно и сопровождает дух высшей сферы, как его неотъемлемое достояние, собранное им в чаши. Это достояние индивидуальное, ибо является накоплениями чаши и в то же время пространственная, ибо обращает своими формами созвучные им сферы. образа красоты — достояние космической. Аура планеты украшается ими и служит пищей для всех, кто живет красотой. Без сожаления, даже мысль о них оставляет дух восходящий последовательно все свои оболочки, не задерживаясь на них и себя с ними не отождествляя. В этом свобода при переходе от одного состояния в другой. Просто старые, отслужившие свой срок и службу одежды заменяется новой, соответствующей тем сферам, в которые переходит дух. О новых духовных одеждах или оболочках можно позаботиться заранее, украсив их красотой. Тот, кто строит на красоте и красотою к свету идет и облекается светом.